Глава пятая После инцидента с Лидаром прошло уже несколько дней. Я полностью пришел в себя от произошедшего, да и сам виновник тоже выглядел так, будто не ему совсем недавно едва не перебили хребет. Браир виноватым совершенно не выглядел, да и сам Лидар ни в чем его не обвинял. Я же время от времени пытался снова увидеть то поле вокруг людей, но ничего не выходило. Подозреваю, что это было что-то вроде ауры или чего-то подобного. Неясно, правда, отчего я в спокойном состоянии не в силах ее разглядеть. Скорость движения отряда явно увеличилась. Мне даже интересно стало, с чем это связано. Конечно, спросил, получив ответ, что вскоре будет обитель служителей отца. Эта новость вызвала во мне двойственное чувство. С одной стороны, это как бы хорошо, даже отлично, ведь у них, скорее всего, можно будет разжиться новой информацией, да хотя бы об этих потусторонних сущностях, жителях другого мира, решивших с чего-то побродить по земле. С другой стороны, я слегка опасался. «Служители разных религиозных течений всегда казались мне людьми крайне сложными. Именно поэтому я собирался и дальше придерживаться своей версии о потере памяти. Кто знает, что тут делают со всякими вселенцами. Еще посчитают меня той же тенью, которая захватила тело невинного ребенка, да проведут обряд экзорцизма. А я как-то уже привык к этому телу, сжился с ним» и Я сейчас, можно сказать, вторую молодость переживаю. Чем плохо? А то, что мир другой незнакомый и опасный, так и в моем прошлом можно было умереть от кирпича, упавшего на голову. Так что это все мелочи. Естественно, меня заинтересовала эта обитель. За ответами я пошел, как всегда, к ледару Он сидел в некотором отдалении и разбирал одежду, зашивая ее и приводя в порядок. Неожиданно я понял, что в последние дни Лидар не ухаживает за вещами воина, оруженосцем которого являлся. Конечно, в последнее время он проводил больше времени со мной, следил скорее всего, но изредка все-таки занимался своими прямыми обязанностями. Что-то случилось? Вопрос вырвался быстрее, чем я успел себя остановить. Лидар поднял голову и вопросительно приподнял брови. «Воина, которому ты служил, зовут ведь Сакс, если я не ошибаюсь, конечно». Я потоптался рядом бездумно, глядя на лежавший рядом меч. «Ага, тебе зачем?» Лидар продолжил свою работу, зашивая толстыми нитками дыру на кожаной куртке. «Просто я заметил, что ты больше не возишься с его вещами. Ладно, наверное, это не мое дело и...» «Он отказался от меня» ледар безразлично пожал плечами. «Хорошо еще, что позволил оставить себе меч кое-какие вещи». «Отказался?» Я нахмурился, отыскивая взглядом Сакса. «Из-за того, что произошло?» «Конечно!» Лидар кивнул, не показывая и тени недовольства или обиды. «Любой на его месте сделал бы то же самое». «Почему?» Лидар вздохнул и отложил работу, поднял на меня взгляд. Может, потому что я позволил тени управлять моим телом, да я ведь чуть не убил тебя, разве этого мало? Ты же не специально. Теперь настала моя очередь пожимать плечами. На самом деле все происходящее со мной в последнее время до сих пор воспринималось мной как некий бред сумасшедшего, но раз уж я умудрился непонятным образом попасть в другой мир, то почему бы каким-то там потусторонним сущностям Не проникать в ауру человека и не управлять им с помощью этого, мне кажется, это даже менее безумно, чем вселение в тело ребенка. Лидар с минуту смотрел на меня, а потом потер лицо рукой, словно стирая с него паутину. «Ты не понимаешь!» – тихо сказал он, порывисто отвязывая с запястья черный шнурок. Повертев его в руках, он собрал волосы в хвост и завязал их шнурком. Тут важно не то, что тень смогла управлять моим телом, а то, что я позволил ей это. Тень никогда не сможет отобрать тело у человека с сильным духом и крепкой волей. Так считается. Он сжал кулаки и нахмурился так, что лоб прорезала скорбная складка. Весь его вид говорил о напряжении и усиленной работе мозга. Вот как! «Значит, все эти люди считают теперь, что ты полный слабак, и именно поэтому воин отказался от твоих услуг, посчитал тебя недостойным звания воина?» Вместо ответа Лидар полоснул по мне острым взглядом, который почти мгновенно сменился огорченным. «Именно. Никто не возьмет меня оруженосцем, не станет передавать свой опыт». «А значит, я не смогу обучиться воинскому искусству и не смогу защитить звание воина перед отцом. Да что говорить, вскоре все властительство будет знать о том, что произошло». «Да?» Я обвел взглядом воинов и их людей и фыркнул. Поначалу мне показалось, что Лидар зря страдает, но потом я подумал, что его опасения, скорее всего, не напрасны, «Не думаю, что воинов слишком много, так что в любом случае любая странность через время обязательно станет известна многим. Но ты сам хотя бы так не думаешь. Я могу сказать тебе с уверенностью, что никто в этом лагере не смог бы совладать с тем, что прицепилось к тебе». «Но оно прицепилось ко мне», — с нажимом сказал Лидар и качнул головой. Не имеет значения, как повели бы себя остальные, все они думают, что с ними такого не случилось бы, мол, я силен духом, мне никакая тень не страшна. Я помолчал. Главное, дал понять, что дело вовсе не в силе духа или в чем-то подобном, а остальное пусть Лидар сам додумывает. «И что ты теперь будешь делать?» – поинтересовался я. Сейчас, сидя в некотором отдалении от лагеря, я остро ощутил, что есть они, а есть мы. Казалось, между нами и остальными людьми кто-то прочертил ровную невидимую грань, которую никто из них не желал переступать. Даже дружелюбный воитель в последнее время смотрел настороженно, будто выверяя каждое слово. «Не знаю». «Ты можешь стать гончаром, например», — предложил я, «или лесорубом каким-нибудь. Воин ведь не единственная, э э профессия здесь». «Я второй сын барона и лесорубом?» Ледар рассмеялся, но смех резко оборвался. «Да меня весь Орм обсмеет. Я-то не брезгаю и вполне могу стать хоть гончаром, хоть пастухом». Вот только мой позор ударит по семье. Наша семья и так небогата, а после произошедшего с отцом и вовсе могут перестать вести любые дела. Неприятно. Не знаю почему, но я ощущал нечто вроде ответственности за Лидара. И какая работа для второго сына оборона не будет позорной? Воин тут же выдал Лидар. А кроме этого, бывают же такие люди, скажем так, неприспособленные к воинскому делу, вот им что делать? Неважно, приспособлен ты или нет, ты просто должен стать воином, иначе на семью будут косо смотреть, а то и воуси могут обвинить в слабости и попытаться забрать земли и замок. Почему? Не то чтобы я не понимал, но все-таки звучало диковато. Потому что слабый человек не может управлять ни землёй, ни людьми. Это привилегия сильных и телом, и духом людей. Я больше чем уверен, что некоторые из воинов здесь уже размышляют, как воспользоваться тем, что случилось. Возможно, некоторые даже мечтают убить моего отца, обвинив его в том, что он породил столь слабого открыска, а значит и сам слабый недостоин. И всё-таки... «Есть ли что-то еще, что-то такое, что могло бы скрыть этот, как ты говоришь, позор? Может, тебе стоит пойти к служителям отца?» Ледар покачал головой, улыбаясь. Весь его вид так и говорил, что он считает сказанное мною глупостью. Но внезапно он замер и о чем-то крепко задумался. Очнувшись через пару минут, он торопливо сложил вещи, встал, схватил меч и взглянул на меня странным взглядом. «Пошли пройдемся, хворосту что ли принесем?» громко сказал он и схватил меня за руку, потащил в лес. Я оглянулся, наталкиваясь на десятки взглядов. Да уж, наш уход точно не остался незамеченным. от Отойдя от лагеря подальше, Ледар затормозил, повернулся ко мне и тихо заговорил. Он явно не хотел, чтобы нас услышали, да и место такое выбрал, что незамеченным не подкрадёшься. «Альсандар, я никогда не смогу стать служителем отца». «Почему?» «Потому что я второй сын, это совершенно неприемлемо, и я также могу попытаться стать лесорубом и добьюсь того же результата». «Как всё сложно!» Вздохнув, я отошел подальше от муравейника, рядом с которым мы стояли, и присел около дерева, оперевшись на него. Лидар подошел и сел напротив меня прямо на землю, положив меч на колени. «Но судя по твоему виду и тому, что ты утащил меня сюда, кое-какие мысли у тебя все-таки есть». «Да», – не стал отпираться он, – Я не могу стать полноценным воином, взять себе в услужение оруженосца и набрать людей. Я не могу стать никем, кроме воина. Я не могу пойти на службу к отцу. Мне везде теперь закрыта дорога. И все это знают. и Если бы это касалось только меня, то я наплевал бы и стал, как ты предложил, гончаром или лесорубом. Но у меня есть семья. Отец, мать, братья. «Я не могу позволить, чтобы убили их, ты понимаешь?» «Естественно. И какой он твой выход?» – спросил я, в самом деле ощущая заинтересованность. «Мне хотелось знать, как можно выйти из такой, казалось бы, патовой ситуации». лидар слегка замялся, но потом заговорил быстро, горячо, словно боялся растерять слова. «Помнишь, я рассказывал тебе о морохах?» Это монахи, которые скитаются по странам и охотятся, предположительно, за тенями. Я ещё говорил, будто они видят тени. Так вот, вместе с ними всегда находится воин. Я не знаю, как они его выбирают. Я вообще о них толком ничего не знаю, но в одном уверен. Все очень уважают и Мороха, и его воина. Можно сказать, что их боятся даже больше, чем обычных воинов. Я уверен, что ты способен видеть тени». «Да что я говорю!» – вскрикнул Лидар, но резко оборвал себя и опасливо оглянулся. «Я никогда не слышал, чтобы делали что-то подобное. Ты мог бы стать морохом, а я…» Лидар запнулся, словно внезапно растерял весь свой запас энергии и слов. «Воином при мне!» – закончил я за него и задумался. Сложив руки на груди, я оглядел Лидара. «Мальчишка, но не мне сейчас это говорить, учитывая, что физическое тело ледара года на четыре старше меня. Внешне он не тянул на великого бойца и воина, но я хорошо знал, что не всегда побеждает только сила. К тому же с так называемыми тенями все равно не поборешься с помощью меча, хотя если вспомнить зверей, но опять же». В одиночку с ними даже воитель не справился бы. «Не стану скрывать, я на самом деле их вижу». Лидар встрепенулся, но я махнул рукой, не давая ему заговорить. «Но ты ведь понимаешь, что одного этого мало. Я понятия не имею, как стать этим самым морохом». «Наверное, надо будет обращаться к служителям. Может получиться так, что мне придется для начала лет десять на них поработать. Да и возьмут ли они меня? Кто я такой? Мальчишка с улицы, а к ним ведь попадают дети баронов. Кто возьмет меня, если я даже имя свое толком не помню?» «А Альсандар?» Энтузиазм Лидара поубавился. «Когда меня спросили имя, я назвал первое, что всплыло в голове, но я не знаю, мое оно или нет». «Хорошо, я тебя понял», – заговорил Лидар спустя некоторое время, проведенное в молчании. «Но если будет возможность, ты хотел бы стать морохом, кем-то ведь тебе все равно придется становиться». «Неужели ты хочешь всю жизнь месить глину?» «Почему нет?» Я фыркнул, подумал что гончаром совершенно точно не хочу быть. Но Лидару это знать не обязательно. Достойная работа, как по мне. «Не верю», – отмахнулся Лидар. «В то, что это достойная работа? Нет, в то, что ты и правда готов делать нечто такое. Так ты отказываешься?» С минуту я раздумывал. В чём-то Лидар был прав. Я на самом деле не хотел становиться ни гончаром, ни лесорубом, ни кем-то подобным. И не потому, что зазорно, просто я не ощущал в себе склонности ко всему этому, будто меня ждал совсем иной путь. Но пока я и сам толком не знал, в какую сторону мне двигаться, а если это так, то почему бы и не в эту? Не скажу, что мне была совершенно безразлична собственная судьба, но я посчитал, что работать Морохом ничем не хуже, чем тем же Гончаром. И если Гончаром я становиться все-таки не хотел, то роль Мороха меня привлекала. Было интересно. Это могло открыть новые возможности и помочь получить доступ к некоторым знаниям. Хорошо, но для начала мы все узнаем. «Если это вообще возможно, то я попробую стать этим самым морохом, и когда мне это удастся, мне будет нужен воин. Первым человеком, к которому я обращусь, будешь ты!» Ледар просиял, а потом резко выдохнул и поднялся на ноги. «Тогда нам нужно будет остаться в обители, там мы сможем отыскать ответы, нам теперь ни к чему идти с отрядом дальше границы». «Подожди, остановил я его. Присядь. Расскажи мне об этих обителях. Что это такое вообще?» Лидар кивнул и снова уселся на землю, принимаясь чертить на земле круг. «Представь, что это Орм. По кругу, почти у самых границ, стоят обители, принадлежащие служителям отца. Он пальцем потыкал рядом с линией круга». Всего в Орме 13 обителей, восемь стоят на границе, а 5 образуют внутри Орма крест. Все вместе они образуют священный знак. Столица Эгель стоит как раз в самом центре Орма. Говорят, раньше там была просто обитель, но потом что-то случилось, и люди собрались вокруг нее, построив большой город. Это все понятно. Но что собой представляют сами обители? Это замки такие, что ли? Обители очень похожи на замки. У них тоже есть охранные башни, стена, донжон. А еще внутри построено множество домов, в которых и проживают служители. Они выстроены по кругу и являются дополнительной защитой главной башни. Многие уверены, что в главной башне служители хранят какие-то святыни. Туда не пускают обычных людей. Там дозволено бывать только самим служителям и властителям. И нам позволят остаться в этой обители? Спросил я с некоторым скепсисом. Если у них все так серьезно с охраной, то к чему бы им привечать каких-то мальчишек? Конечно, с уверенностью заявил Лидар. Для начала просто останемся, а потом нужно будет как-нибудь донести до них о твоей силе. «Хорошо, я согласен с твоим планом. Мне все равно некуда идти и нечем заниматься, так почему бы не этим и не в этой обители?» Парень явно остался доволен тем, что удалось меня уговорить. И я его понимал. После нашего разговора Лидар при посторонних ввел себя как мой телохранитель, то есть смотрел на всех волком, не отходил ни на шаг, то ли заботился о моем здоровье, то ли опасался, что такая же идея придет еще кому-нибудь в голову. Когда до обители оставались пара дней пути, я решил поговорить с воителем. «Хотел сказать, что останусь в обители, без всяких расшаркиваний», сказал я, сев рядом с Роаром. Он повернулся в мою сторону, на несколько секунд задержал на мне взгляд, а потом посмотрел на что-то за моей спиной. Я обернулся и увидел стоящего рядом Лидара. Воитель хмыкнул и после некоторых размышлений покивал своим мыслям. «Морох, значит, спокойно выдал он. Сам понял или как-то узнал?» «И Морохов воин. Что ж, это на самом деле выход. Я рад за тебя, Лидар. Честь стать воином Мороха дана не всем. Спасибо». Поблагодарил Лидар за похвалу и неожиданно смутился, растеряв всю задиристость, которая в последние дни буквально фонтанировала из него. «Вы ведь что-то знаете обо всем этом?» – спросил я, переводя взгляд с Лидара обратно на воителя. «Расскажете?» Руар задумчиво постучал указательным пальцем по лежащему на коленях к мечу и покачал головой. К сожалению, ничем не могу порадовать. Служители отца охраняют свои секреты, а спрашивать у морохов никто не осмелится. Почему? Задал я вопрос и подумал, что произношу его в этом мире как-то уж больно часто. Впрочем, не только этот вопрос. А ты разве еще не понял? Роар благодушно сощурился и посмотрел на меня. Из-за страха перед тенями? Несколько неуверенно предположил я, вспомнив, как люди стали относиться ко мне после того случая с Лидаром. Хотя, если так подумать, то меня начали избегать намного раньше. Общались-то со мной все только в самом начале, а потом остались только воитель, Бараир и Лидар. Остальные словно бы отгородились, делая вид, что меня будто и нет». Если я обращался к кому-нибудь, то на все вопросы отвечали, но сами его друзья не набивались. Вы, ребята, слишком близко с ними познакомились, и люди знают это, чувствуют. вспомнили Лидар, как веяло тьмой, когда невидимые, но все-таки неизменно опасные тени были где-то поблизости, помнишь? Да, хмуро кивнул Лидар, сжимая кулаки и напрягаясь. А теперь вспомни, что ты ощущал, когда впервые подошел близко к Сандару». Лидар нахмурил лоб, явно пытаясь оживить далекий день нашего знакомства. Когда он вспомнил, его глаза пораженно распахнулись. «Вижу, что вспомнил. От тебя, Сандар, еще тогда веяло тенями. Ощущение это было слабым, незначительным, но оно было». Правда, мало кто обратил на это пристальное внимание. Вот только по пути мы еще несколько раз сталкивались с тенями. И каждый раз, Сандар, исходящая от тебя сила теней становилась все ощутимее. А после случая с Лидаром, тенями повеяло и от него. Это заметили все. «И что это значит?» – спросил я тревожно, стараясь придать себе спокойный и уверенный вид. «Он же не думает, что я и сам кто-то вроде Тени. Надеюсь, что не думает». «А что это может означать?» – хмыкнул воитель. «Ты сам видел одержимого. Я, может быть, подумал бы на это, но слишком уж ты был живым, любопытным, задающим ворох вопросов. Одержимым до окружающего мира нет никакого дела. Признаюсь, поначалу о морохе я и не вспомнил». Вот только чем дальше мы шли, тем больше я понимал, что ты непростой человек. Позже эта уверенность только укрепилась. А сейчас я наконец понял, что ты делал на нашем пути. «Что?» – спросил я удивленно. «Надо же, я сам не знаю, а он знает, прямо с загадками раздания. Искал его». Рор кивнул в сторону Лидара, отчего тот встрепенулся. Спустя мгновение парень округлил глаза, вытаращившись на воителя. «Лидара?» – переспросил я, нахмурившись. «И на кой поначалу мне нужен был Лидар? О нем я даже не думал». «Да я его даже не знал!» – закончил я свои мысли вслух. Морохи не охотятся на тени в одиночестве. Не знаю, зачем им воины, но они всегда выбирают себе одного. Возможно, выбор происходит как-то по-другому, но вот у нас есть морох, а вот его воин. Какие выводы я, по-твоему, должен сделать? Я уже хотел сказать ему, что все это глупость и простое стечение обстоятельств, но не стал. Хочется им тут во всем происходящем видеть некий скрытый смысл. Пусть видят, кто я такой, чтобы запрещать им или пытаться доказать несостоятельность их домыслов. Мне нет до этого никакого дела. Да к тому же боюсь, что доказать ничего не смогу. И не потому, что у меня не хватит аргументов или слов. Просто люди здесь думают иначе. Как я понял, здесь чаще всего просто верят. «Наверное, в моем прошлом мире так же было в старые времена». «Хорошо», – кивнул я, соглашаясь, – «пусть будет так. Что нам делать с проверкой Лидара?» «Проверкой?» – воитель заинтересованно глянул на меня. «Насколько я знаю, чтобы стать воином, нужно пройти проверку, которую проводят опытные воины», – пояснил я свою мысль. «Верно». Поняв, о чем я говорю, Рор, оценивающий, поглядел на Лидара. Он слишком молод. Это может стать препятствием? и Я пытливо поглядел на воителя. Я сказал, молод, а не неопытен. Хотя и это тоже. Проверку провести можно. И если продержится против меня хотя бы минуту, то я лично назову его воином перед всеми. Лидар улыбнулся, но получилось у него это как-то криво и неуверенно, он явно переживал. «Справишься?» – я повернулся к Лидару. «Да», – коротко ответил тот, сжимая губы в тонкую нить и каменяя всем телом. Весь его вид так и кричал о сосредоточенности и готовности идти до конца. «Вот тебе и любитель поболтать!» Впрочем, после нападения он заметно изменился. «И когда все устроим», – поинтересовался я у воителя, опасаясь, что если дать Лидару долго думать, он накрутит себя и перегорит. «Можем и сейчас, если Лидар готов». «Я готов!» – сказал Лидар громко и хрипло. «Остынь, парень, иначе наделаешь ошибок», – осадил его воитель. Ледар на это упрямо набычился, отчего Рор как-то весело хмыкнул и махнул рукой. Хорошо, но учти, ты сам захотел.